Но ну, наконец наконец-то!» Несмотря на то, что Акакий сильно торопился, перебороть брезгливость он не сумел. Оказавшись в особняке без вариата, Бенефит сразу же отправился в кладовую и переоделся в чистую одежду и обувь. Вонь, что распространяли побывавшие в канализации штаны, бил в голову, и не позволяла сосредоточиться. Будь у него больше времени, Акакий еще и помылся бы, Насосы исправно качали в пустой дом воду из колодца. Но, поразмыслив, ученый решил отказаться от заманчивой мысли. На постоялом дворе помоюсь. Грязную одежду Бенефит бросил у сундука. Затем прошел в кухонную кладовую. Отыскал пару сухарей хрустя ими, вернулся в главный холл первого этажа. Прежний хозяин особняка жил уединенно. Ученик да кухарка, вот и все люди в обществе которых безвариатца трапезник проводил большую часть времени. Теперь хозяин мертв. Обвиненный в его убийстве ученик мертв, а кухарка, надо думать, нашла себе другое место. Если через год не объявятся наследники, дом станет городской собственностью и будет продан с аукциона. Большой красивый дом, в котором были сделаны десятки открытий. «Но прежде я здесь поковыряюсь», Пробормотав эти слова, Акакий поднялся на второй этаж и уверенно прошел в кабинет сотрапезника. В большую светлую комнату, уставленную книжными шкафами и причудливыми механизмами, большинство которых было сделано лично, без вариатом Обыскивавшие дом кабрицы уделили кабинету особое внимание. Самые интересные приборы исчезли. Эта же участь постигла наиболее ценные фолианты. Остальные валялись на полу, напоминая Акакию, Брошенных детей. Надеюсь, следующий владельц сознает их ценность. Бенефит не удержался, поднял пару книг и вернул их на полку. Потянулся было за следующими, но сообразил, что времени на уборку нет. Вздохнул. Вы уж меня извините. Остановился в центре комнаты и внимательно огляделся. Надеюсь, братцы, вы ничего не нашли. Протянул ученый, обращаясь к отсутствующим кабрийцам. Если и нашли, то вряд ли поняли, что оказалось в их руках, повертели недоуменно, да и бросили, как поступили, с большинством книг. Вещь, за которой Акакий влез в дом сотрапезника, выглядела обыкновенно, если не сказать обыденно, и потому хранилась на самом виду, на полке у письменного стола. Люди, знавшие истинную и ее ценность, не принимали участия в обыске, и этот факт позволял надеяться, что вещь по-прежнему в доме. Но вопрос в том, куда вы ее швырнули, после того, как мельком осмотрели и признали ненужной. Письменный стол был выпотрошен на славу. Округ него валялись пустые ящики, но при этом ни единой бумажки. Все записи без вариата, даже самые безобидные, кабрицы увезли с собой. Тут же валялись безделушки поделки, некогда украшавшие полки и стены кабинета. Некоторые из них были поломаны, раздавлены кабрийскими сапогами, некоторые оказались далеко от своего законного места. Пара статуэток Бенефит обнаружил еще в коридоре, но главную безделушку, ту, за которой он пришел, а как и отыскал под перевернутым ящиком. Ура! Это была небольшая размером с ладони дарнийская маска, вырезанная из дерева и раскрашенная в яркие цвета. Обыкновенная подделка, предназначенная для докских провинциалов, случайно оказавшихся в Фихтере. Маску украшали четыре крупные стекляшки, призванные обозначить драгоценности – дешевые перья Дарнийского голубя, а потому она не привлекла внимания кабрийцев. Во время обыска они лишь убедились, что в маске отсутствуют скрытые полости и отшвырнули безделушку прочь. И не поняли, что держат в руках одну из тайн великого сатрапезника. — Вы не виноваты, братцы, на этом и строился расчет. А как я смотрел маску, убедился, что твердое дерево не повреждено, после чего аккуратно отсоединил перья, завернул находку в чистую тряпочку и спрятал в сумку. Можно уходить. И замер, уловив едва слышный скрип открывающейся двери. — Какой же я идиот! — недооценил леди Кобрин, распорядившуюся установить в доме новейшую сигнальную систему. Уж очень ей было интересно знать, кто захочет забраться в опустевший дом. Дерьмо! Бенефит опрометью выскочил из кабинета и побежал к ведущей на чердак лестницы. Стражники, буквально выросшие из-под земли, мгновенно окружили особняк без вариата, перекрыв заодно и мозговитую улицу. Действовали они четко, слаженно и невероятно быстро. Гораздо энергичнее грядийских влюстителей порядка. Еще секунду назад мозговитая мирно переваривала очередной день, предвкушая приближающийся вечер. Хозяева лавок начали собираться грубками, раскуривали трубки и доставали кувшины с вином. Приказчики неспешно прятали выставленные на продажу устройства, а суетились лишь припозднившиеся покупатели, внезапно сообразившие, что лавки на мозговитой улице имеют привычку закрываться на ночь. Жизнь текла своим чередом. Обосновавшийся дома сотрапезника ученый наконец-то расстался с провинциалами. Карлс подхватил заготовленный кувшин с вином, толкнул задремавшего урагана и только собрался отправиться на разговор, как вдруг вокруг появились стражники. Они полезли из переулков, тупичков, быстро перекрыли улицу, грубо толкая, оказавшихся внутри оцепления людей и ничего не объясняли, кроме того, что «Не разбегаться!» «Не паниковать! Любой, кто попытается вырваться, будет объявлен преступником!» Это гудел взобравшийся на телегу десятник, а обосновавшиеся рядом арбалетчики хмуро подтверждали. «Будет!» «И каждый, кто побежит, получит болт в спину!» «Что происходит?» — поинтересовался ошарашенный Карлос. «К безвариату снова залезли!» — угрюмо сообщил мнущийся рядом приказчик. «Слух по империи ползет!» Будто сотрапезник в своем доме сокровища несметно спрятал. Вот и лезут почем зря, а нам страдай. Не первый раз, что ли? Да почитай, каждую неделю кто-нибудь лезет. Местные-то все знают, что внутри прайм защита стоит, так что пришлые балуют, а улицу перегораживают, чтобы подельники не смылись. А! -а, -а. Карлос покосился на готового к драке Генриха и едва заметно подбегнул. Когда нас выпустят? Минут через тридцать. Перспективу провести ближайшие полчаса в окружении стражников юношу не обрадовало. но выхода не было. Не драться же с этой толпой в самом-то деле. А улизнуть незаметно не получится. Он не местный лазейк и тайных проходов не знает. «Ждем», – прошептал Карлс урагану. «Чего?» «Когда нас отпустят». «А если нет?» «Ты же слышал, облавы регулярно устраивают, так что отпустят». «Всякое может случиться». И случилось. Безликого героя в кабрийских цветах Карлос заметил не сразу. Отвлекся на шум, устроенный на углу каким-то пьяницей. И прозевал. А когда увидел, Безликий был совсем рядом. Медленно проезжал на лошади, внимательно изучая толпу. Проклятие! Нужно уходить. Но поздно, поздно, поздно. Карлос замер, не в силах пошевелиться не в силах оторвать взгляд от страшного героя, лицо которого скрывала маска. Проклятие. Говорят, что никто и никогда не видел глаза безликих. Ну, разве что перед самой смертью, когда безжалостно эти герои оказываются совсем рядом, желая насладиться последними секундами жертвы. Еще говорят, что увидеть их глаза мешает маска. Но Карл смог бы поклясться, что в досужих этих домыслах нет ни капли правды потому что он встречается взглядом с Безликим, потому что они смотрят друг на друга, и в глазах героя читается узнавание. Убийца! И время замирает, потому что ни один обычный человек не способен уследить за действиями быстрых, как молния героев. И следующая секунда представляется Карлосу набором неестественных статичных изображений. Кинжал Безликого летит юноше в грудь. Не специальный метательный, а обычный. Довольно длинный кинжал, которым удобно пользоваться в бою. Ну, глупо метать в противника. Карлос видит кинжал во всех подробностях и знает, что через секунду умрет. Но ему не страшно. Он не успевает испугаться, потому что ураган бьет безликого в бедро. Его же собственным кинжалом бьют, Довольно длинным, которым удобно пользоваться в бою. Ураган пользуется. Он перехватил кинжал в воздухе и наносит врагу страшную рану. Брызжет кровь. Безликий, видимо, кричит от боли, но его меч обнаженный, ураган. Два стражника уже мертвы. В левой руке Генриха откуда-то взялась секира, но плечи героя пронзены арбалетными болтами, и рубаха окрасилась красным. Безликий прячется за лошадью, зажимая рукой кровоточащую рану Карлос, уходи! Лошадь. юноша понимает, что сначала боя прошло не больше трех секунд. А может, и меньше. Уходи! Безлики не дерется. Только стражники, а значит, они побеждают. Даже раненый, даже без доспехов и оружия, врага способен перебить не меньше трех десятков обычных людей. Люди разбегаются, несколько стражников валяются в пыли, арбалетчики уже мертвы, десятник пытается отбиться мечом. Воевода убивает и становится сильнее. Прайм питает его тело, Прайм зовет в бой. Прайм требует убивать. Мы победим. Но Генрих видит больше видит еще одного героя и повторяет в третий раз. «Уходи!» Следующая картинка. Молниеносный в цветах императора. Налетает на урагана сбоку. но Воевода успевает развернуться и встретить противника лицом к лицу. Даже отбивает первый удар. Но кинжал с хрустом ломается, а Секира не успевает ответить на выпад. Три болта вгрызаются в беззащитную спину воеводы. «Ураган!» – беззвучно шепчет Карлос. Безликий хромая выходит из-за лошади и бьет Генриха в бок. Доспеха нет, и меч убийцы входит в тело героя почти на треть. Остановитесь! Нужно уходить. Но Карлос не может. Смотрит, как умирает ураган, и не может уйти. Или не хочет. Потому что лорд. И пусть на его глазах выступили слезы. Он все равно лорд. И человек, который вот-вот умрет, его человек. И Карлос не уходит. Нет! Молот молниеносного тяжело бьет воеводе в голову. Герой поворачивается к юноше. За его спиной медленно оседает массивное тело урагана. Конец.